славным полкам 3-й дивизии. После смотра дивизия выступила на присоединение к нашей конной группе. Командование над последней принял генерал Улагай. Вторая кубанская пластунская бригада и саратовцы были выдвинуты на позицию и должны были принять на себя отходящие войска. К 20 августа стали, наконец, подходить и пополнение с Кубани. 22 августа части 1 кубанского корпуса вели бой на линии Пичуга, высота 471. А конная группа в районе хуторов Варламов-Араканцев. К вечеру конная группа, оставив передовые части на линии Древнего Вала, сосредоточилась у станции Котлубань где к ней подошла Третья Кубанская дивизия. Части Первого Кубанского корпуса в течение дня, 22 августа, удержали свое расположение, но около 9 часов вечера 4-я Кубанская казачья дивизия была вытеснена из района высоты 392. Вследствие этого генерал Писарев решил отвести войска Первого Кубанского корпуса на укрепленную позицию. Это и было выполнено в течение ночи на 23 августа и утро 23 августа, без помехи со стороны противника. Таким образом, в 9 часов 23 августа главные силы Кавказской армии заняли следующее расположение. Жидкие цепи первого кубанского корпуса, в состав которого вошли саратовский пехотный полк и вторая кубанская пластунская бригада, заняли укрепленную царицынскую позицию. Конная группа генерала Улагая расположилась уступом впереди у станции Котлубань. Расположение конной группы не позволяло противнику маневрировать в полосе между железной дорогой царицын, Поворина, и доном в обход укрепленной позиции и составляла угрозу для наступления красных против первого корпуса. Между тем, 10-я советская армия, преследуя наши отходящие части, тоже разбилась на две группы. Наиболее сильная 28-я стрелковая дивизия, усиленная матросским полком и конной бригадой товарища Городовикова, должна была продолжать движение на юг, вдоль саратовского большака а 37-я, 38-я и 39-я стрелковые дивизии приняли на запад, имея общее направление, на станцию Котлубань. Конница противника, ослабленная переброской корпуса Буденного к Воронежу, по невыясненным причинам к 23 августа оставалась несколько в тылу и не могла оказать достаточно полного содействия 37-й, 38-й и 39-й дивизий. На 23 августа, как это выяснилось из захваченных нами документов, Красный командующий армией Егоров поставил своим войскам задачей овладеть Царицыном. Совет народных комиссаров и главка Верх Каменев придавали овладению Красным Верденом исключительное значение. Первый участок укрепленной позиции от Волги до Балки Грязная занимался Саратовским пехотным полком. Левый от Балки Грязная до Железной дороги вторым и восьмым пластунскими батальонами. В резерве корпуса остатки Гренадер и третьей пластунской бригады были расположены в восточной части села Городище и четвертый пластунский батальон в селе Уваровка. Наблюдение за рекой Волгой возложено на Саратовский конный дивизион, что касается двух конных дивизий, подчиненных генералу Писареву. То четвертая кубанская дивизия должна была перейти в корпусной резерв южнее станции Разгуляевка, а сводно-горская дивизия получила приказание идти в резерв командующего армии в село Ивановку. 25 верст южнее Царицына, обе дивизии вследствие большого утомления людей и лошадей задержались с выполнением указанных передвижений и временно оставались в непосредственной близости укрепленной позиции 4-я Кубанская дивизия в селе Городище, а Сводногорская в селе Уваровка.